Я встала, чтобы поблагодарить мисс Сторнок и попрощаться с ней, но она уже совершенно освоилась с обстановкой и чувствовала себя настолько по-домашнему, что спокойно раскрыла сумочку и снова достала плоскую фляжку с виски. Принципы её были непоколебимы. Она и на этот раз отказалась от воды и наслаждалась виски в неразбавленном виде. Затем эта победительница восьми брачных компаний стала интересоваться моими деловыми успехами. Когда я рассказала ей, между прочим, о системе ПУ, она в восторге воскликнула: "Ну так у вас стало быть просто выдающиеся заслуги в борьбе за права женщин". Внезапно взгляд её сделался как бы отсутствующим, словно она вспоминала что-то пережитое. После чего она вдруг спросила: Вы успели взять патент на ваше изобретение? Нет? Продайте идею мне. Возьмите её даром? Нет, я ничего не беру даром. Даже пекарь продаёт всё, что он замесит. Передвижные удобства. Передвижные удобства. Она залпом опорожнила стакан и, вскочив, воскликнула: Миссис Карлсон, вы дали мне в руки действенное оружие, которое наконец-то поступит в серийное производство. Передвижные удобства. Какая сатанинская пытка для мужчин, привыкших хлестать пиво. Нет, теперь я должна идти. Я немедленно поставлю вопрос перед плановым отделом моего концерна.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 Ах, святая корова, вот эта лакомая штучка. Теперь у меня снова будет случай прижать сенат и конгресс. Ну и дыму будет, когда все мужские идеи сгорят дотла. И уж клянусь, не будь я Речил Торник, что пессуаристам в этой стране не дождаться никакой пощады. Она выбежила в коридор и устремилась к лифту. Вниз, на первый этаж, скорее приказала она лифтёру и ещё в последний момент крикнула: "Миссис, э, миссис Финка, пишите мне и помните: первая задача обмерить у финских мужчин голос её потонул в шахте лифта. Я заперла дверь номера на ключ, бросилась на диван,